Дописав письмо отцу, я запечатала его в конверт, который оставила на столе, и упала в кровать. Кошка, устроившаяся у меня в ногах, сладко сопела. Ещё бы. Пока мы утоляли голод, она отправилась на охоту и вдоволь набегалась по лесу. И, видимо, тоже пообедала, потому что, вернувшись, принялась тщательно вылизывать морду и лапы. А мне не спалось. Я всё слышала тихий голос, прозвучавший совсем рядом. «Ваше высочество, что случилось?» Я обернулась и увидела Антарио. У него было странное, напряжённое выражение лица. «А почему вы решили, что что-то произошло?» — фыркнула я серебряной вилочкой, выковыривая из желе вишенку. «С вами всё в порядке?» — не отвечая на мой вопрос, произнёс Антарио. «Вы не пострадали?» Я вытянула вперёд ногу и одновременно помахала рукой. «Как видите, конечности целы. Очень рад», — серьёзно кивнул блондин. «Но что-то всё-таки случилось в лесу. Его высочество принц Тич...» Как бы это сказать, не в своей тарелке. «Ну хорошо», — сдалась я. Что-то мне подсказывало, что Антарио не расскажет отцу о нашем маленьком приключении на холме. Один из местных жителей оказался недоволен тем, что мы потревожили его покой. Он ясно выразил свое феи и собрался задать нам жару. Его высочество хотел стрелять, но случайно выронил арбалет. «Местных жителей?» — откровенно изумился Антарио. «Насколько я могу судить, местные жители чрезвычайно доброжелательны?» Это был медведь. К нам подошёл принц стич, протянул мне бокал с вином и сел. Волосатый, огромный клыкастый зверь. Мне до сих пор не по себе. Так и кажется, что он сейчас где-то рядом. Вряд ли, хмыкнула я. Кошка дала ему понять, кто здесь настоящий хозяин. И кто же, уточнил Антарио. Кошка, улыбнулась я. Она напала на медведя и прогнала его. Надеюсь, его чувствительный нос не очень пострадал от её когтей. «На месте вашего отца я бы приставил к вам круглосуточную охрану», — покачал головой Антарио. «С вас просто глаз нельзя спускать». «Ой, спасибо!» — поморщилась я. «Охраны мне хватило в тесе Тем более, что я все равно предпочитаю приключения». «Я это заметил», — холодно сказал Антарио, поклонился и отошел. Я проводила его недоуменным взглядом и отпила вина. «Зачем задавать такие глупые вопросы? А с другой стороны...» Я поискала глазами широкие плечи и светлую макушку. Только один Антарио заметил, что что-то не так, и выразил беспокойство. Вот и как его понять? Сидящий рядом со мной принц был мрачен и молча пил вино. Вдали раздавался заливистый смех Аманды. Подруга совершенно забыла обо мне, находясь рядом с женихом. Но я не винила ее за это. А вот Стича было жаль. «Ваше Высочество, у вас есть возлюбленная?» — спросила я. Принц вздрогнул так, что вино расплескалось. «Что вы сказали?» — спросил он, судорожно вытирая салфеткой мокрые пятна на камзоле. «В неверии у вас есть девушка? Возлюбленная или хотя бы любовница?» «Что вы? Нет, конечно, нет!» и Глядя на его испуганное лицо, я засмеялась. «Да что ж в этом такого, ваше высочество? Вы привлекательны, знатные умны. Девушки должны на вас как на мёд слетаться». «Не надо на меня как на мёд!» — возмутился Стич. «Ну, хорошо, не будут!» — хмыкнула я. «Я знаю, что вам нравится Аманда, но в Кармадоне много красивых девушек. Возможно, вы найдете свое счастье с кем-то из них?» Принц попятился от меня так, словно я превратилась в пресловутого медведя и уже открыла пасть, чтобы откусить ему голову, и спросил, заикаясь. «С вами?» Пришла моя очередь возмущаться. «Боже упаси, я вовсе не себя имела в виду. Вы совершенно не в моем вкусе, ваше высочество». Стич дико посмотрел на меня и поднялся. «Мне нужно идти, простите». И быстро зашагал куда-то. Я едва удержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Совсем перестала понимать мужчин. Нет, пора возвращаться в Тессу, окружать себя толпой поклонников, которыми я могу вертеть, как захочу. Повернувшись на бок в кровати, я закрыла глаза. Никогда еще охота не приводила к стольким вопросам. И я решительно настроена получить ответ хотя бы на один из них.